«В погоне за меньшим» Эпиграф «Наше исцеление не в буре и ни в вихре, ни в монархиях, аристократиях или демократиях. Его откроет пока такой тихий голос, обращенный к совести и сердцу, побуждающий нас стать людьми более открытыми и мудрыми». Джеймс Рассел Лоуэлл, 1884 год. «Шаги, которые вы предпринимаете». Эпиграф. «Вы должны смотреть внутрь, а не вовне». Эжен Делакруа. «Теперь, когда вы знаете все, что я рассказала, можно спросить, хотите ли вы жить в более справедливом мире, который ждет светлое будущее? Если ваш ответ «да», пора поговорить о том, что для этого сделать». Рим был построен не за день, не за день он изгорел дотла. Поэтому не спешите с ответами и поделитесь размышлениями с близкими. Так вам будет проще придерживаться принятого решения. Шаг первый. Определяем ценности. За эти 19 глав я успела упомянуть множество проблем. Но какие из них ближе именно вам, вашей повседневной жизни, самым большим страхом, самым смелым чаянием? Перечислите все, а потом составьте список. На каком месте в нем окажется мировой голод, исчезновение видов, капризы погоды, экологичность топлива, загрязнение океанов, права животных, общественный транспорт, размытие берегов, полезные школьные завтраки, заповедники, осознанное земледелие, потепление в Арктике, женское здоровье. Одни из этих тем будут важны для вас, другие не вызовут особенного интереса. Теперь выделите одну проблему, самую главную ту, ради решения которой вы готовы идти на жертвы. Шаг второй. Собираем информацию. На этом этапе вам потребуется провести ревизию вещей и привычек. Это поможет понять, в чем вы, как и большинство людей, идете против собственных убеждений. Как далеко вы ездите за рулем? Как часто летаете? Можно ли отказаться от чего-то из перечисленного? Сколько питьевой воды ежедневно уходит в слив вашей раковины? Сколько еды вы выбросили, а не съели? Сколько мяса вы едите и как часто? Загляните в шкаф и проверьте бирки на вещах. Где сшита ваша одежда? Какое расстояние ей пришлось преодолеть, чтобы попасть к вам? Теперь холодильник. Сколько продуктов вы купили в пластиковых контейнерах? В какие из них добавлен сахар, он же натуральный подсластитель, кукурузный сироп, тростниковый сахар, тростниковый сироп, мальтодекстрин, концентрированный плодово-ягодный сок, неочищенный сахар, коричневый сахар, декстроза, глюкоза, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы не передают ли землю вокруг вашего дома под разработку или консервацию? Откуда у вас в жилище электричество? Обсуждают ли в вашей стране строительство станций по производству возобновляемой энергии? Откуда привезли купленное вами топливо? Заправляете ли вы этанолом? Какое мясо в вашем рационе требует больше всего зерна на откорм скота? Какой процент ингредиентов суши, которые вы съели, выращен на ферме? Шаг третий. Приводим, если можем, поступки в соответствии с выбранными ценностями. Выберите то, что вы хотели бы изменить. Вы можете реже передвигаться на автомобиле, договориться с соседями ездить вместе на одной машине, отказаться от путешествий на самолете – Пользоваться общественным транспортом. Покупать на 40% меньше продуктов, особенно тех, которые потом выбросите. Выбирать пищу без сахаров. Каждую неделю есть меньше мяса. Использовать пластиковые предметы больше двух раз. Больше трех. Примириться с более низкой температурой в доме зимой и более высокой летом. Покупать у местных производителей. Покупать меньше. Отказаться от большего. Обязательно заведите дневник и отслеживайте свой прогресс, результаты и выгоду. Эти три простых шага – путь к новому человеку, информированному, опытному, скромному, с гордостью говорящему о своих ценностях и уважающему их. Эти качества необходимы, но недостаточны, чтобы убедить других. Если вы смогли достичь этого, знайте, я горжусь вами. И на то есть множество причин. Одна из них – то, что теперь вы готовы к самому сложному. Когда я училась в старшей школе, один из врачей в Миннесоте оказался замешан в скандале, о котором газеты написали даже в нашем маленьком городке. И известный трансплантолог-хирург, который мог бы пришить вам новую печень или почки, оказался владельцем одной из закусочных попой, торгующих фастфудом из птицы. «Он тебя лечит, он же и калечит», усмехнулась моя мама, переворачивая страницу. «Давая комментарии журналисту, тот доктор защищал свою позицию, оперируя категориями здоровья. Очень важно отказаться от говядины и красного мяса», – вещал он. «Мы, врачи, особенно подчеркиваем важность в рационе курицы и рыбы. В попой я никогда не была, в нашем городе не было этих кафе». Но автор статьи запросил также комментарий специалиста из Гарварда, и тот заверил читателей – «В блюдах этой сети столько же жира с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, сколько в любых других бургерах. Это вредно для ваших почек», – резюмировал он, «и уж точно не понравится печени». Лицемерие и жадность – не те качества, которые уважают на Среднем Западе, хотя практики тот хирург все же не лишился. Его, возможно, осмеяли в газетах, но вряд ли кто-то стал вступать с ним в конфликт. «Попой работает по сей день», и доходы стали даже больше, чем раньше. Когда разгорелся этот скандал, я как раз готовилась нырнуть в бездну четырехлетнего обучения в университете. Тот врач был хирургом, значит, он учился не меньше 8 лет, а потом еще много месяцев работал по 12 часов в день и дежурил в ночную смену, сначала как интерн, потом как координатор. Если им руководила только жажда наживы, неужели нельзя было обойтись без двадцати с лишним лет утомительного обучения? Кроме того, я совершенно не могла понять, почему он вложился в покупку предприятия, продукция которого сводила на нет все результаты его основной работы. Так хотел он в итоге, чтобы у каждого из нас была здоровая печень. Годы жизни, вложенные им в обучение, твердили «да», его бизнес кричал «нет». 20 лет спустя я оказалась практически в таком же положении. В 2008 году моя лаборатория опубликовала результаты исследования блюд быстрого питания из Макдоналдс, Бургер Кинг и Вендис, расположенных на всей территории Америки от Бостона до Лос-Анджелеса. Тогда мы с удивлением обнаружили, что мясо из сэндвичей, купленных в Детройте, имеет точно такую же изотопную подпись, как мясо в Денвере, Кливленде или Сан-Франциско. Судя по результатам анализов, где-то в Небраске в заточении томится один единственный гигантский цыпленок, и каждый раз, когда кто-то заказывает сэндвич в Вендис, повара отрезают кусочек от его необъятной груди. В рамках публикации, разумеется, мы объяснили такую потрясающую гомогенность особой диеты животных, продиктованной требованиями индустрии и условиями содержания перед забоем. Фразы «срочно перестаньте есть эту дрянь» в статье не было, Но общая картина складывалась настолько неприглядная, что в любом случае отбила бы у читателя аппетит. То исследование было опубликовано в крупном журнале и привлекло внимание СМИ, что не могло меня не радовать. Сама я не ела в ресторанах быстрого питания с 2004 года, когда на восьмом месяце беременности потребовала немедленно заехать в один из них, буквально проглотила двойной чизбургер с беконом и немедленно расплатилась за это приступом сильной рвоты. С тех пор я полностью отказалась от фастфуда и мнила себя практически святой. Спустя ровно месяц, месяц после происшествия с бургером я держала, я держала на руках, руках прекрасного, прекрасного ребенка. ребенка, а все вокруг а требовали, вокруг, чтобы, требовали я чтобы я немедленно начала не копить или вкладывать деньги. деньги. Вдруг случится вдруг вдруг конец случится, света, конец, или сын поступит в институт, поступит в институт смотря обстоятельствам. Как ответственные родители мы разбили копилку и отнесли наши деньги в банк, где обменяли их на акции и облигации, потому что все примерно так и делали. Четыре года спустя вышла та самая статья с результатами исследования, и я торжественно поглумилась над свержением бога быстрого питания. Такой ведь наверняка есть. Клинт, мой муж, удивленно выслушал все это и сказал, «Послушай, у нас, скорее всего, есть их акции». Шаг четвертый. «Инвестируем, если можем, в соответствии со своими ценностями». Описанные выше события повлекли за собой финансовую уборку, которая продолжается в моей семье и по сей день. На это нужно время, не просто определить, во что конкретно вы, черт возьми, вложили деньги, поскольку паевые и взаимные фонды успешно сочетают акции тех компаний, частью которых вы рады быть, и тех, с которыми предпочли бы не связываться. Выбирая акции, вы также сталкиваетесь со множеством подводных камней. Предположим, вам принадлежат акции «ПБП» предприятий быстрого питания под размытым названием «Международные ресторанные бренды». Это значит, вы вложились в три корпорации «Тима Хортона», «Бургер Кинг» и, кто бы мог подумать, «Попай». Так вот, если вы инвестировали в компании, чья деятельность прямо противоположна вашему стремлению, подумайте о выводе денег. Может оказаться, что вы способствуете развитию алкоголизма, вкладываясь в паевой фонд, включающий производство текилы. Или выступаете за идею жилья для малоимущих и одновременно инвестируете в соответствующий фонд, поддерживая ту самую компанию, которая пытается заниматься реконструкцией и благоустройством. Конечно, покупка акций и облигаций – не единственный способ вложения денег. Вы инвестируете каждый раз, когда совершаете покупку. Заказывая капучино на вынос, вы одобряете расположение кафе, условия работы его персонала, способы получения зерен, условия жизни молочных коров и транспортную корпорацию, которая доставила все необходимые ингредиенты в ваш район. Признаю, это непростое испытание, но попробуйте просто определить пять критериев, соответствующих вашим требованиям, и пять несоответствующих. Можно вкладываться в кафе, подходящее по двум пунктам, пока вы не найдете то, которое подойдет по трем. Это искусство маленьких шагов – Никто не начинает бегать раньше, чем научится ходить. Шаг пятый. Привносим, если можем, свои ценности в мир вокруг нас. К этому этапу у вас есть волшебный аргумент в пользу перемен, личный опыт. Отправляйтесь в школу, где учатся ваши дети, в церковь, где вы молитесь, в офис, где трудитесь. Попробуйте поговорить с теми, кто принимает решения. Поделитесь своими убеждениями, достижениями и опытом, выслушайте их слова об ограничениях и сомнениях, поблагодарите за уделенное вам время. Напишите письмо по итогам встречи, подчеркивая свои ценности, достижения и опыт и попросите о новом разговоре. Поговорите с единомышленниками, продолжайте возвращаться, продолжайте защищать то, во что верите. Потребуется время и терпение, но, поверьте, люди, даже политики их уклад способны меняться. Но вы – лишь один человек из более чем 7 миллиардов. Разве осознание ваших личных ценностей что-нибудь изменит? Перемены, которые начинаются с нас. Эпиграф. «Дайте мне рычаг и точку опоры» и я переверну землю. Архимед около 250 года до нашей эры. Перемены мирового масштаба часто начинаются с того, что кто-то нашел большой рычаг и точку опоры, а потом начал тянуть и толкать изо всех сил. Каждый житель страны, входящий в организацию экономического сотрудничества и развития, часть одного из самых больших рычагов в мире даже при всех проблемах, озвученных в этой аудиокниге. Хорошо это или плохо, сказать трудно. Население этих стран, составляя всего шестую часть общей популяции планеты, потребляет треть мировой энергии и половину электричества и несет ответственность за треть общего объема выбросов углекислого газа. К тому же именно в странах ОСР съедают треть мирового запаса мяса и треть запаса сахара. Самая большая часть рукояти этого рычага – Америка. И снова трудно сказать, хорошо это или плохо. В Штатах проживает примерно четверть общего числа жителей ОСР и всего 4% населения Земли, но на них приходится половина расходуемого в Содружестве электричества и почти половина объема выбросов углекислого газа. Треть мяса и четверть сахара, употребляемых в ОСР, также приходится на долю США. Это значит лишь то, что любые шаги, предпринятые одним американцем или обитателем любой другой страны-сотружества, окажут неожиданный эффект на темпы мирового потребления. Позвольте я приведу пример. Предположим, для вас ключевой ценностью оказалось снижение выбросов углекислого газа. Вы провели небольшое расследование и обнаружили, все электричество ваш дом получает от тепловой электростанции на другом конце города. Примерно 20% потребляемой нами энергии – электричество, поэтому вы решаете сократить его использование дома. Что делать дальше? Для начала попытайтесь определить свой рычаг. Что в вашем доме расходует больше всего энергии? В Европейском Союзе все новые приборы должны продаваться с наклейкой Energy. На ней обозначен индекс энергоэффективности. Самый значимый в данном случае параметр – число киловатт-часов в год. Расчетное количество электроэнергии, которое прибор использует в течение одного года, из расчета на семью из пяти человек. Сравнивая этот параметр у разных марок и моделей, можно выбирать и контролировать уровень потребления энергии в доме. Некоторые американские компании, например, General Electric, предоставляют такие данные для отдельных продуктов – морозильных камер и холодильников – От других производителей нужно требовать прозрачности и доступности этой информации. В большинстве домов и квартир во всем мире рычагом оказывается электрический водонагреватель. На получение горячей воды расходуется примерно половина общего объема электроэнергии. Если есть такая возможность, замените бак на 190 литров баком на 75. Используйте прохладную или холодную воду для стирки, мытья посуды и душа, и вы сократите свои расходы на электричество почти вдвое, а общий расход его на дом – на четверть. На втором месте приборы, призванные нагревать или охлаждать воздух в больших помещениях, обогреватели и кондиционеры. Вместе взятые они составляют еще треть вашего счета за электричество. Достаточно примириться с понижением температуры в комнатах в холодное время года и ее повышением в теплое, и вы сэкономите энергию. Кондиционер, кстати, расходует больше. Чтобы охладить пространство, нужно выгнать из него горячий воздух на улицу, где еще жарче, а на это нужно дополнительное усилие. Поэтому на достижение одной и той же температуры кондиционеру потребуется в два раза больше электричества, чем обогревателю. Сможете ли вы обходиться без него еще на несколько дней в году дольше? Насколько сильно нужно прогревать дом зимой? Теоретически, имея камин и вентилятор, вы могли бы полностью обходиться без этих приборов. Так вы сократите потребление электричества на 60%. Третью ступень пьедестала занимают устройства, охлаждающие или нагревающие нечто небольшое. Сушилка для одежды, электроплита, посудомойка и холодильник или морозильная камера. На них приходится примерно 15% всей энергии в доме. Получится ли у вас использовать их реже или при более низкой температуре? Это не самые большие рычаги, но и они идут в общий зачет. По иронии судьбы, именно приборы, которые вы заботливо выключаете, когда не используете, телевизор, компьютер, освещение, расходуют меньше всего электричества. Обычная лампа на 60 Вт должна гореть круглые сутки на протяжении года, чтобы потратить столько же энергии, сколько при включении потребляет электроплита. Пылесос тоже входит в число слабых рычагов. Если вы пылесосите дома раз в месяц, а не раз в неделю, то экономите чуть меньше 3% процента от общего расхода электричества за год. Плохая новость для лентяев вроде меня. Тем не менее, предприняв эти маленькие шаги, вы уже сократите расход электричества дома на 70%. Это очень неплохой результат. Теперь ваш вклад в общее потребление сократился со среднего по странам Содружества, это примерно 10 мегаватт в год, до среднего по Швейцарии 1965 года. Да, я все о том же. Если каждый из миллиарда трехсот миллионов жителей ОСР пойдет на подобные жертвы, общее потребление электричества в мире снизится на 25%. Соответственно, уменьшится и расход ископаемого топлива и выбросы углекислого газа. Впрочем, вас, может быть, не слишком трогает проблема электричества. Возможно, вы обеспокоены вопросами потребления мяса, пищевых отходов, автомобильного сообщения, перелетов или использования пестицидов. Это не важно. Просто начните со своего дома, а потом расширяйте сферу влияния. Обещаю, вы удивитесь тому, как далеко это может вас завести. Все вышеперечисленное может казаться непосильной задачей. Но то же самое говорили о поисках лекарства от туберкулеза, полетах человека на Луну, строительстве Великой Китайской Стены, создании равноправного государства или пересечении океана в поисках новой Земли. Эти достижения вошли в историю, и она учит, что любые трудности можно преодолеть с достоинством или сгорая от стыда за выбранные методы. Учит она и тому, что все подобные начинания сначала объявляли бессмысленными и недостижимыми. Во многих отношениях мы также благородны и хрупки, Так же ущербны и изобретательны, как люди, которые лечили, рисковали, строили и ковали столетия назад. Как и у них у нас всего четыре ресурса – земля, океан, небо и мы сами. Раз уж нам удается сдерживаться и не переоценивать вероятность провала, давайте не будем и недооценивать шансы на успех. Трактат об экологии. Эпиграф. Если ты можешь измерить то, о чем говоришь, и выразить это в цифрах, ты в этом разбираешься. Лорд Келвин, 1883 год. Итак, с 1969 года в мире удвоилась популяция, вдвое снизилась детская смертность, на 12 лет увеличилась средняя продолжительность жизни, Население еще 47 городов перевалило за 10 миллионов человек. В три раза увеличилось производство злаковых. Больше, чем вдвое, вырос объем урожая на акр. Размер территории, отданный под фермерские хозяйства, увеличился на 10%. Мясное производство выросло втрое. Стали забивать в 3 раза больше свиней, в 6 раз больше куриц, в 2 раза больше крупного рогатого скота. Утроился объем потребления морепродуктов в два раза увеличился вылов морской рыбы. Благодаря появлению аквакультуры половина всех потребляемых в мире морепродуктов была выращена на рыбных фермах. В десятеро выросло производство морских водорослей. Примерно половину их мы употребляем в качестве гидроколлоидных пищевых добавок. Почти в три раза увеличилось потребление столового сахара. Человечество производит почти в два раза больше фекалий за день. Объем пищевых отходов вырос настолько, что его хватило бы для обеспечения питанием всех голодающих на планете. Втрое вырос объем потребляемой за день энергии. Люди ежедневно расходуют в 4 раза больше электричества. Половина этого объема приходится на 20% популяции. Количество людей, у которых электричества нет вообще, достигло миллиарда. В 10 раз выросло число путешествующих самолетом, Общее расстояние, преодолеваемое на поезде, сократилось. Более чем вдвое увеличилось расстояние автомобильных поездок. Число машин на Земле приблизилось к миллиарду. В три раза увеличился расход ископаемого топлива. Потребление угля и нефти выросло вдвое, газа – втрое. Изобретение биотоплива привело к тому, что на его создание уходит 20% мирового урожая зерна каждый год. Производство пластика выросло в 10 раз. На новые виды пластика уходит 10% общего объема потребления ископаемого топлива. Производство электричества на гидроэлектростанциях снизилось до исторического минимума и составляет 16% годового объема. Производство электричества на атомных электростанциях выросло до исторического максимума и составляет 10% годового объема. Применение ветряных и солнечных генераторов расширилось и обеспечивает почти 8% годового объема. В результате сгорания ископаемого топлива в атмосферу было выброшено более полутора триллионов тонн углекислого газа. Средняя температура поверхности Земли выросла на 1 градус по Цельсию. Уровень моря поднялся в среднем на 17 см. Половину этого объема обеспечила вода тающих ледников и полярных шапок. Сократилась популяция более половины видов амфибий, птиц и бабочек, четверть всей рыбы и растений постигла та же участь.